Глава двадцать четвертая. Бриджит. «Ваше высочество, позвольте заметить, сегодня вечером вы совершенно обворожительны», сказал Эдвин граф Фальсер, ведя меня по бальному залу. «Спасибо, вы тоже хорошо выглядите». Песочные волосы и спортивная фигура Эдвина действительно выглядели неплохо, но он не мог рассчитывать на большее, чем мой мягкий комплимент. После нескольких недель лихорадочного планирования наконец наступил вечер грандиозного бала, и я была в ужасе. Пока что мне не попалось ни одного удачного партнера, и я не успевала перевести дух с момента прибытия. Один танец следовал за другим, одна беседа за другой. Я даже ничего не съела, кроме двух ягод клубники, украденных с десертного стола между танцами, а каблуки впивались в ноги словно гвозди. Эдвин выпятил грудь. «Я действительно много работаю над внешностью», — сказал он, безуспешно пытаясь изображать скромность. «Заказал смокинг у лучшего портного Аттенберга, а Эрик, которого Вог недавно назвал лучшим парикмахером Европы, приезжает ко мне каждые две недели. Я еще построил новый спортзал. Может, когда-нибудь ты его увидишь». Он послал мне дерзкую улыбку. Не хочу хвастаться, но думаю, он не хуже, чем у вас во дворце. Первоклассные кардиотренажеры, гантели «Дискус» из нержавеющей стали, 303 марки. Мой взгляд остекленел. О, Боже! Я предпочла бы послушать предыдущего партнера, который анализировал движение в Атенберге в час пик. К счастью, танец с Эдвином закончился прежде, чем он успел закончить повесть о тренажерном зале. И вскоре я оказалась в объятиях следующего поклонника. Итак, я весело улыбнулась Альфреду, сыну графа Треморка. Он был на несколько сантиметров ниже меня, и я смотрела прямо на его лысину. Я старалась не поддаваться стереотипам. Не хотелось быть поверхностным человеком, которого заботит лишь внешность, но было бы легче, если бы он продемонстрировал мне хотя бы что-то еще. Он еще ни разу не посмотрел мне в глаза. «Я слышала, вы эм, разбираетесь в птицах». Альфред построил в своем поместье вольер, и, как мне рассказывала Микаэла, одна из его птиц нагадила на голову лорду Эшварту во время ежегодного весеннего бала. Альфред что-то пробормотал в ответ. «Простите, не расслышала», — вежливо сказала я. Снова бормотание. Ирдеющее от застенчивости лысина. Я сделала нам обоим одолжение и замолчала. «Интересно, кто заставил его прийти сюда и кому из нас сейчас более неловко, ему или мне?» Я подавила зевок и оглядела бальный зал в поисках чего-нибудь интересного. Дедушка беседовал в углу с министрами, Микаэла парила возле десертного стола, флиртуя с незнакомым мне гостем, а Андреас пробирался сквозь толпу, напоминая, ну, змею. «Жаль, здесь нет моих подруг. Днем я общалась по видеосвязи с Авой, Джулс и Стеллой, и мне их до боли не хватало. Я бы предпочла провести день рождения, поедая мороженое под дренные ромкомы, а не плясать до упаду с людьми, которые мне даже не нравятся. Мне нужен перерыв, хотя бы маленький, просто перевести дух. «Извините», — сказала я так резко, что удивленный Альфред споткнулся, и чуть не выбил поднос из рук проходившего мимо официанта. «Мне нехорошо. Вы не возражаете, если я прерву танец? Мне ужасно жаль». «О, вовсе нет, Ваше Высочество», — сказал он. Мне, наконец, удалось четко расслышать его слова. В них звучало облегчение. «Надеюсь, вам станет лучше как можно скорее». «Спасибо». Я украдкой глянула на Элен. Она повернулась ко мне спиной, болтая с обозревателем светской хроники, и я выскользнула из зала, прежде чем она увидела. Я поспешила по коридору в уборную, спрятанную в тихой нише, наполовину закрытой гигантским бронзовым бюстом короля Фридриха I. Я заперла дверь, села на крышку унитаза и с облегчением скинула туфли. Платье колыхалось вокруг, словно облако из бледно-голубого шелка и тюля оно было великолепно как и мои серебряные туфли и бриллиантовое колье на ключицах, но все чего мне отчаянно хотелось так это переодеться в пижаму и заползти в постель еще два часа сказала я или может три точно не больше трех похоже я уже потанцевала со всеми мужчинами в зале, но ни на шаг не приблизилась к замужеству я закрыла глаза и уронила голову на руки, не думай об этом. Если я начну думать, как за мной наблюдает вся страна и что кто-то из мужчин в зале, вероятно, мой будущий муж, я сойду с ума. А если начну думать об одном человеке, грубом, со шрамами и глазами, от взгляда которых плавится сталь, и руками, под которыми плавлюсь уже я, то окажусь на пути, который может привести только к гибели». Я весь вечер избегала смотреть на Риса, но знала, он там, в темном костюме с наушником, излучает такую неприкрытую мужественность, что некоторые гости порхают вокруг него, позабыв о вожделенных князьях. Мы не оставались наедине со дня нашей встречи в гостиной и, наверное, к лучшему. Я не доверяла себе в его присутствии. Я просидела в ванной еще несколько минут, а потом заставила себя выйти, иначе Эллин выследит меня, и притащит обратно, будто потерявшегося ребенка. Я снова надела туфли, слегка поморщилась, открыла дверь и шагнула прямо в стену. Неулыбчивую стену ростом почти два метра. Господи! Я приложила руку к груди, сердце забилось втрое быстрее. Ты меня напугал. Извини. Раскаяние на лице Риса не наблюдалось. Что ты здесь делаешь? Ты ушла с вечеринки. Я твой телохранитель. Он поднял бровь. Элементарно, Ватсон. Типичный рис. Если есть способ ответить на вопрос грубо, то он его найдет. Отлично. Ну, я готова вернуться, так что если позволишь... Я сделала шаг в сторону, но он схватил меня за руку. Время остановилось, и весь мир сжался до его большой руки, обхватившей моё запястье. Его загар контрастировал с моей бледной кожей, а пальцы были грубыми и мозолистыми, в отличие от гладких, мягких рук лордов и князей, с которыми я танцевала весь вечер. Меня охватило мучительное желание ощутить, как они скользят по моей коже. Желание номер четыре. В крошечной тесной нише зазвучало мое учащенное дыхание. Власть этого человека надо мной — Казалось неправильной, но я не могла оперечить собственному сердцу, гормонам и неукротимой силе Риса Ларсона. Прошла вечность, а на самом деле всего несколько секунд, и рис заговорил. У меня не было возможности сказать раньше, начал он, но с днем рождения, принцесса. Тук-тук-тук! стучало мое сердце. Спасибо. Он не отпускал мое запястье, но я этого и не просила. Воздух между нами сгустился от всех невысказанных слов. Я задавалась вопросом, могли бы мы быть счастливы в другой жизни, в другом мире, там, где я была бы просто женщиной, а он — просто мужчиной, необремененными правилами и чужими ожиданиями. И я ненавидела себя за такие вопросы, потому что Рис никогда не давал понять, что его со мной связывает нечто большее, чем физическое влечение и профессиональные обязанности. Не считая мимолетных мгновений, когда он смотрел на меня так, будто я весь его мир, и он не хочет выпускать меня из поля зрения ни на секунду, даже чтобы моргнуть. «Как тебе бал?» Возможно, мне показалось, но, судя по всему, его большой палец погладил нежную кожу моего запястья. «Тук-тук-тук. Нормально». Я была слишком сосредоточена на собственном запястье, чтобы придумать лучший ответ. «Просто нормально?» «Вот оно. Еще одно движение большого пальца. Я могла поклясться. Ты провела немало времени с графом Фальсером». «Откуда ты знаешь, кто из них граф?» «Принцесса, я знаю имя каждого мужчины, который просто думает к тебе прикоснуться, и тем более того, с кем ты танцевала. Дважды», — добавил Рис, угрожающе мягко. «Это должно было напугать меня», Но по коже побежали мурашки, а мои бедра напряглись. «Что со мной не так?» «Настоящий талант!» «Я танцевала с Эдвином дважды, потому что он настоял, а я слишком устала, чтобы спорить. Рис недобро улыбнулся. Итак, граф Фальсер. Он тот самый?» «Нет». Я покачала головой. «Если я не хочу провести остаток жизни, слушая о его костюмах и тренажерном зале». Рис прижал большой палец к моему учащенному пульсу. «Хорошо». Судя по его интонации, граф только что чудом избежал медленной и мучительной смерти. «Я должна вернуться в зал», — сказала я, хотя совершенно этого не желала. Эллин наверное, сходит с ума. «Только сейчас?» Я искренне рассмеялась, впервые за ночь. «Ты ужасен, но близок к истине». Именно поэтому Рису я скучала. Сухой юмор, проблески скрытой мягкости, настоящий рис. «Как тебе твои двадцать четыре?» — спросил он, пока мы шли обратно в зал. «Как мои двадцать три?» — только меньше еды и больше нагрузки. «А как твои тридцать четыре?» Пока мы были в разлуке, ему исполнилось тридцать четыре года. Я хотела позвонить ему в день рождения, но в последний момент струсила. «Как тридцать три?» — только силы и ума побольше ухмылка тронула его губы в ответ на мой красноречивый вздох когда мы вернулись в зал элен уже ждала у входа скрестив на груди руки отлично вы ее нашли сказала она не глядя на риса ваше высочество где вы были отлучилась в дамскую комнату я солгала лишь наполовину на сорок минут вы пропустили танец с князем Деметриасом. он только что ушел элен вздохнула «Неважно. Здесь есть и другие потенциальные женихи. Идите скорее. Вечер почти окончен». Слава богу. Я вернулась к танцам. Эллен наблюдала за мной, как ястреб, и я не рисковала даже смотреть в сторону Риса. Боялась, она увидит на моем лице то, чего ей видеть не следовало. «Я настолько скучен? Простите?» Я снова переключила внимание на нынешнего партнера Стефана, сына герцога Гольштейнского. А вы постоянно смотрите мне на плечо, либо у меня за спиной происходит нечто захватывающее, либо мой глубокий анализ архитектурного стиля дворца не столь увлекателен, как я думал. Мои щеки согрел румянец. Прошу прощения. Ни один из предыдущих партнеров не замечал моего блуждающего внимания, и я предполагала, что и он тоже. Ужасно невежливо с моей стороны. «Извинения ни к чему, ваше высочество». Стефан прищурился в добродушной улыбке. «Должен признать, я мог бы придумать тему получше, чем история неоклассицизма. Так бывает, когда я нервничаю, начинаю делиться всякими бесполезными фактами». Я рассмеялась. «Бывает и похуже способы справиться с волнением. Моя кожа внезапно запылала, и я чуть не споткнулась. Все в порядке?» — обеспокоенно спросил Стефан. Я кивнула, заставляя себя не смотреть на Риса, но чувствовала спиной жар его взгляда. Сосредоточься на Стефани. Он оказался самым приятным партнером за весь вечер и соответствовал каждому пункту требований для принца консорта. Веселый, обаятельный и красивый, не говоря уже о голубейшей из голубых кровей. Он мне нравился, просто не романтически. «Кажется, наше время подошло к концу», — сказал Стефан, когда музыка стихла. «Вечер, наконец, закончился. Но, может, как-нибудь сходим куда-нибудь вдвоем? Новый каток на нью не весьма неплох, и там подают лучший горячий шоколад в городе». «Свидание». Я хотела отказаться, не желая его обманывать, но этот бал устроили исключительно ради поиска мужа, а найти мужа без свиданий невозможно. «Звучит прекрасно», — ответила я. Стефан улыбнулся. «Отлично. Я позвоню, и мы обсудим детали». «Договорились». Я произнесла заключительную речь, поблагодарив всех за присутствие, и когда гости начали расходиться, поспешила прочь из зала, надеясь уйти прежде, чем меня схватит Эллен. Я была уже на полпути к выходу, когда кто-то преградил мне путь. «Ваше высочество!» Я подавила стон. «Лорд Эрхел. Спикер парламента смотрел на меня свысока. Высокий худощавый мужчина с сидеющими волосами и глазами рептилии, холодными и хищными. Один из самых влиятельных людей в стране. Именно поэтому он и получил приглашение, несмотря на неподходящий возраст. «Нам с его величеством не хватало вас на вчерашней встрече», сказал он. «Мы обсуждали новый закон о налоговой реформе и уверен, вы могли бы внести большой вклад». Я не упустила насмешки в его словах. Иногда я посещала еженедельные встречи деда со спикером, и Эрхол неоднократно намекал, что мне там делать нечего. Он был из тех членов парламента, кого имел в виду Эдуард, когда говорил, что не все хотят видеть на троне женщину. «Действительно», — холодно ответила я. «Вы уже много лет пытаетесь принять подобный закон. Верно, господин спикер? Похоже, новые идеи бы не помешали». Эрхол поджал губы и ответил обманчиво любезным тоном. «Надеюсь, вам понравился бал, ваше высочество. Несомненно, охота на мужа — главный приоритет принцессы». Истинную цель бала знали все, но никто не оказался достаточно глуп или бестактен, чтобы озвучить ее, Кроме Эрхола, который обладал таким авторитетом, что мог оскорблять наследную принцессу на ее собственной вечеринке. Ходили слухи, что он может стать следующим премьер-министром. Я подавила желание его ударить. Это сыграло бы ему на руку. Эрхал будет только счастлив, если пострадает мой имидж, например, если я нападу на спикера парламента в день своего рождения. Скажу откровенно, Ваше Высочество. Эрхол разгладил галстук. Вы — милая девушка, но чтобы взойти на трон Эльдоры, красивого личика недостаточно. Нужно понимать политику, динамику ее развития, разбираться в серьезных делах. Ваш брат этому учился, но вы в последние годы даже не жили в Эльдоре. Вам не кажется, что будет правильнее передать корону кому-то более подходящему? Кому же? Мой голос сочился ядовитым медом. Полагаю, кому-то из мужчин? Эрхел улыбнулся. Ему хватило мудрости не давать прямого ответа. «На ваше усмотрение, Ваше Высочество. Позвольте прояснить, господин спикер. От унижения мое лицо покраснело и покрылось пятнами, но я с собой справилась. Я не доставлю ему удовольствия, потеряв самообладание. Я не собираюсь отрекаться, отходить в сторону или передавать свои обязанности кому-то еще, как бы мне этого не хотелось. Однажды я взойду на трон, и вам придется передо мной отчитываться, если вы еще будете у власти». Лицо Эрхала помрачнело, поэтому нормальные отношения выгодны всем. Я сделала паузу, а затем добавила. «Так что советую следить за тоном, когда вы разговариваете со мной или любым другим членом королевской семьи. Вы здесь гость, мне больше нечего вам сказать. Вы...» Эрхол шагнул ко мне, но побледнел и быстро отступил. К нам подошел рис. Его лицо оставалось бесстрастным, но глаза были темнее грозовой тучи. «Вас кто-то побеспокоил, ваше высочество?» Эрхол глянул на него, но благоразумно промолчал. «Нет, спикер как раз уходит. Я изобразила вежливую улыбку. Верно, господин спикер?» Губы спикера сжались. Он коротко кивнул, выдавил «Ваше Высочество», повернулся на пятках и ушел. Что он сказал? От риса исходили осязаемые волны угрозы, и я не сомневалась, если я ему разрешу, то он выследит Эрхала и сломает ему шею. «Ничего стоящего, правда», — повторила я, когда рис уперся взглядом в то место, где стоял Эрхол. «Забудь о нем. Он хотел схватить тебя. Он бы не рискнул». Я не знала, что собирался сделать Эрхол до появления Риса, но он был слишком умен, чтобы терять самообладание на публике. Прошу, забудь. Я просто хочу спать. Вечер был долгий. Я больше не хотела тратить энергию на Эрхала. Он того не стоил. Рис подчинился, хоть и с недовольным видом. С другой стороны, он вообще редко выглядел довольным. Он проводил меня до комнаты, и когда мы подошли к двери, вытащил что-то из кармана костюма. «Твой подарок на день рождения», — хрипло сказал он, протягивая мне свернутый лист бумаги, перевязанный лентой. «Ничего особенного, но он был у меня с собой, и я подумал, может, тебе понравится». У меня перехватило дыхание. Было вовсе не обязательно. Мы никогда не покупали друг другу подарки на день рождения. Максимум — еду. И даже тогда делали вид, что праздник тут ни при чем. Это пустяки». Рис напряг плечи, наблюдая, как я осторожно развязываю ленту. Развернув бумагу, я ахнула. Там была я. Точнее, рисунок меня в бассейне, в окружении холмов и с океаном вдали. Голова запрокинута, улыбка на лице. Я выглядела свободнее и счастливее, чем когда-либо себя помнила. Изгиб губ, блеск в глазах, даже крошечная родинка по духам. Он запечатлел каждую изысканную, кропотливую деталь. И, глядя на себя его глазами, я показалась себе самой красивой женщиной в мире. «Ничего особенного», — сказал Рис. «Оставь, если хочешь, или выброси, мне все равно». «Выбросить это?» Я прижала рисунок к груди. «Шутишь? Рис, это прекрасно». Произнесенная фраза повисла в воздухе, и мы оба поняли, что я снова назвала его по имени. «Впервые после Коста-Рики». Но это казалось правильным, потому что в тот момент он не был мистером Ларсоном, он был Рисом. И Рис сделал мне лучший подарок из всех, что я когда-либо получала. Да, не модную сумочку и не украшение с бриллиантами, но один его набросок был мне дороже сотни бриллиантов от Тифани. Купить бриллиант может любой, но никто, кроме него, не смог бы так меня нарисовать. Кроме того, он впервые поделился со мной своим творчеством. «Нормально», — он пожал плечами. «Нет, прекрасно», — повторила я. Серьезно, спасибо. Я сохраню его навсегда». Даже не думала, что доживу до этого дня, но рис покраснел, действительно покраснел. Я зачарованно наблюдала, как румянец растекается по его шее и щекам, и меня охватило жгучее желание пройти этот путь языком. Но, разумеется, я не могла этого сделать. Похоже, он хотел сказать что-то еще, но передумал. «Неохранная сигнализация, но ее можем оставить на Рождество», — сказал он с ухмылкой. Я усмехнулась. От его таланта и чувства юмора у меня кружилась голова. Больше всего на свете я любила, когда вечно серьезный рис шутил. «Ловлю на слове». «Спокойной ночи, принцесса». «Спокойной ночи, мистер Ларсон». Той ночью я лежала в постели и смотрела на рисунок риса в лунном свете, сочащимся сквозь занавески, Хотела бы я снова стать той девушкой. Она еще не наследная принцесса, греется на солнце в далеком городке, где никому ее не найти. Но я уже не она. Возможно, рисунок Риса понравился мне так сильно не только потому, что он был художником, но и потому, что он увековечил ту версию меня, которая ушла навсегда. Я аккуратно свернула картину и спрятала в потайной угол прикроватной тумбочке. «Принцесса» на полставки. «Чтобы взойти на трон Эльдоры, красивого личика мало. Позвольте прояснить, господин спикер, я не собираюсь отрекаться, отходить в сторону или передавать свои обязанности кому-то еще. До сих пор я была пассивной участницей собственной жизни, позволяла другим принимать за меня решения, терпела оскорбления прессы и презрения таких, как Эрхал. Хватит, пора брать все в свои руки». Политическая жизнь Эльдоры была полем битвы, и вот-вот раздадутся первые выстрелы.